Ольга Валентеева «Королева ходит последней» Из серии «Изельгард Литония» Книга 2. Пролог За окнами сыпал снег. Его не было видно в ночной мгле, но Айку Эйшу не требовалось видеть, чтобы знать. Он стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу и наблюдал, как мир вокруг становится белым. Особое волшебство природы, которое скрывает под покровом все ухабы и ямы, грязь, а иногда следы чьей-то крови. Зима. Айк любил зиму, потому что весной видения будущего почему-то становились ярче и четче, а сейчас только снег. Хотя разве? В левом крыле замка Эйшвилл ссорилась служанка со своим воздыхателем. Она давно перешла на крик, а он слушал в полуха, Зная накричиться, угомониться, и можно будет получить свою порцию любви. Этажом ниже плакала девчонка-кухарка, потому что обварила руку, и рука болела. Останься в замке, его невестка-целительница. Она помогла бы кухарке, но Амелинда навсегда покинула Эйшвилл. их знал, что ее нога никогда больше не ступит на камни мостовой замка. И это к лучшему. Надо будет утром послать за городским целителем. Пусть взглянет, потому что чужая боль отдавалась у Айка в висках. Стучала молоточками «Тук! Тук! Тук!» Невыносимо. И событий настоящего Дар, как обычно, увлек в будущее. Надо бы сконцентрироваться на чем-то одном, иначе видения снова будут беспорядочными. На чем? На ком? Обычно Айк выбирал племянницу Тиану. Было бы забавно наблюдать, как она растет, все больше становясь похожей на его погибшую сестренку. Но на этот раз не удалось зацепить образ Тианы. Вместо этого Дару влег куда глубже, чем хотелось бы Айку. Он узнал это место. Дворец короля Литонии. Только новому королю Литонии было всего семь. Он дурачился и гонял голубей в парке. А правила его матушка, будь она проклята во веки веков. И все бы ничего, но дворец в видении Айка пылал. Он отвернулся, потому что от огня слепило глаза и увидел, что улица Самарина заполнена людьми в форме. И это не зеленая форма Литонии, не черная форма Изельгарда, а синяя, темно-синий цвет. Фирания? Знаков отличия было не разглядеть, вот только люди в синем атаковали дворец, а его защитников оставалось слишком мало не пала. Никто не пришел на помощь. «В чем причина?» вслух спросил Айк, и вдруг явственно увидел ее, королеву Бранду. Как и семь лет назад, руки ее были в крови. Она смотрела на Самарина, а потом распахнула ворота города, чтобы враг мог войти. Вот в чем причина. Конечно, это не означало, что королева пригласила захватчиков. Нет, это был намек, что Бранда станет причиной грядущей войны. «Жертвы?» — спросил Айк и пошатнулся. От железистого запаха крови заложила нос. Заслезились глаза, а горы тел в зеленой форме клевали вороны. «Нет!» — теплые ладони легли на плечи, вырывая из видения. Айка трясло, как и всегда, когда он видел смерть. Он слепо зашарил руками, стараясь вспомнить, где находится, потому что зрение возвращалось не сразу, а разорванные искалеченные тела все еще стояли перед глазами. «Что ты видел?» Голос Аниты, как всегда, прорвался сквозь заслон дара. Точнее, как голос. Нита уже много лет была немой. Столько, сколько Айк ее знал, но благодаря магии он мог слышать девушку. «Будет война». Прошептал он, позволяя обнять себя за плечи. Привычно прижался лбом к груди Аниты и замер. «С кем?» «С веранцами». «И верания победит, если только...» «Что?» Айк попытался зацепить ускользающее видение. «А если королева умрет, что тогда?» «Теперь он видел Бранду мертвой в окружении белых цветов». Рядом с гробом стоял мальчик, похожий на нее и смутно знакомый мужчина. Он что-то говорил мальчишке, а затем повел его прочь. А война? Войны тогда не будет. Айк видел мирный самарин, провожающий королеву в последний путь. «Айк, не пугай меня!» «Все хорошо, Нита!» — он обнял девушку, привлек к себе. «Все будет хорошо!» Она вряд ли поверила. Иногда Нита понимала его видение лучше, чем он сам. Но сейчас не хотелось рассказывать подробности. «Давай спать». «Да, спать. Сейчас это лучший выход». Айк позволил увлечь себя в спальню. Как раздевался, позднее помнил с трудом. Зато тепло Ниты тарило покой, которого так не хватало. Нита лежала рядом, перебирала его волосы, гладила по голове, по плечам... И становилось хорошо, лучше, чем когда-либо. У них сложились странные отношения. Кем была для него Анита? Ни сестрой, ни женой, ни любовницей, но единственным человеком, к которому Айк был привязан, не считая племянницы. Только Тиану он и вовсе видел последний раз полгода назад, а Анита, вот она, рядом, живая, теплая, родная. «Спи!» Сплюх. «И болтаешь!» Айк тихо рассмеялся и послушно закрыл глаза. Но иногда видения не отпускали даже во сне. Он стоял на площади перед дворцом и видел, как бой идет прямо под стенами. Падали люди. Кто-то кричал, звал друга, кто-то молился богам-покровителям, чтобы отвели беду. Отвели беду. Ни одно видение не приходило просто так. Это Айк знал наверняка, но всегда предпочитал не вмешиваться. Пусть себе... Айзельгард... «Король Османд! спросил он неведомо у кого, и увидел еще один королевский дворец, только восседал в нем старший брат Бранды. И ни один солдат не выдвинулся в сторону Литонии. «Ни один!» «Жалкий трус!» Айк снова вернулся к королеве. Теперь она сидела у окна и смотрела, как гибнет ее народ. «Спокойно, безучастно. Откуда-то пришло понимание. Если Бранда умрет, у Литонии будет шанс...» «Но как она может умереть?» И Айк увидел чью-то руку. Окровавленный кинжал. Миг, и кинжал оказался в его собственной руке, а у ног лежала мертвая Бранда. «Нет», — сказал он кому-то, — «я не хочу». И голову пронзила болью, такой болью, что Айк захлебнулся криком. «Что?» Анита тут же стрепенулась, прижала его к себе, пытаясь вызнать, что случилось. Айк не мог и не хотел объяснять, но разве Нита отступится? Нет, она допытывалась до последнего. «Королева, ее нужно убить», — ответил он скорее себе, чем ей. «Шутишь?» «Если бы Нита. Или Литония падет». «Почему? Есть ведь король Осмонд, он придет на помощь сестре». «Не придет». Айк тихо рассмеялся, чувствуя, как безумие подступило ближе, коснулось коготками его души. «Никто не придет, Нита». Нынешний главнокомандующий Изельгарда – трус. Он убедил своего короля не вмешиваться в кровопролитный бой и отдать спорную территорию. «Поделить Литонию с Виранией пополам, понимаешь?» Нита покачала головой. Она была слишком далека от политики. Айк тоже, но в Эйшвилл доходили последние новости. Да и видения не оставляли вопросов. и Зельгард не придет. «Мне надо уехать ненадолго». Стоило произнести это, и головная боль утихла. Анита уставилась на Айка испуганными глазами, сжала его руки, словно стараясь удержать. Забавная она иногда, особенно сейчас, растрепанная сосна, светлая, как летнее солнце, с веснушками на носу. «А ты останешься здесь», Айк не стал дожидаться вопроса. «Присмотришь за замком, больше некому. Это не продлится долго». Он лгал. «Если он уедет, скорее всего, они больше не встретятся. Не надо быть провидцем, чтобы это понимать». «Нет, Айк, я никуда тебя не пущу. А если уедешь, я уеду с тобой». «Хорошо, поговорим об этом утром». Теперь Айк заставил Аниту лечь. Она долго ворочалась, но затем уснула. «Пора!» Он осторожно поднялся, вышел из комнаты и кликнул прислугу. Если служанка и удивилась, услышав приказ немедленно подготовить вещи к его отъезду, то ничего не сказала. Сборы получились быстрыми. Предупредить управляющего замком, отдать распоряжение, проверить, все ли собрано и... Наконец, самое сложное. Айк на миг вернулся в спальню. Нита все еще спала и улыбалась во сне. Ее светлые волосы разметались по подушке. Он осторожно коснулся их пальцами и поднес к губам. «Люблю тебя», — шепнул на ухо и вышел из комнаты. Час спустя Айк Эйш покинул замок, направляясь в столицу.